Григорий родственников александра Веселов. Рассказ называется «Веселый разговор». Однако в жизни так часто бывает. Помрет, глядишь, какой-то товарищ, а потом его запросто на базаре можно встретить. Только гляди в оба, они ведь кусаются. Поучает он недросль, торгует торгуя тому у угрявого дяденьки рыбу-пиранью. Недросль хватит, тиковинного звери в рот, пиранье зубами хрязь. «Вот, — говорит он, — теперь живи всю жизнь немым». А и то верно. Язык наш — враг наш. А еще бывает на свете. Отдавит кому-нибудь трамвай обе ноги, а через неделю тот, как ни в чем не бывало, на своих двоих топает и на ходу кушает кисель из ягод ревеня. А спросишь его, как пройти в библиотеку? Он в ответ тебе в лицо фыркнет, и кисель плюнет. «А и то верно. Возлюби ближнего своего, как самого себя», — учит мудрость веков. Но и это не предел. Бывает, ковыряешь в носу, а у тебя на глазах хулиганы прохожего ножиком пыряют. Ему бы сразу окочуриться, чтоб без мучений, а он все пыжится и довизжит. Помню, один раз сто ножевых ран насчитал, а прохожий долго еще дышал. Воистину, живучая тварь-человек. А тут на намедний мужик в чан с кислотой упал, барахтался пятнадцать минут. Я специально время засек, никто к нему на выручку не пришел, а он таки выплыл, и вот уж второй год в больнице. Я его там и встретил, когда приходил чири лечить. У меня чири от усичёсти вскочил, я переживал очень. А он всё доктора звал, отвлекал, чёрствая душа. Потом притих. На следующий день его выписали, наверное. Я на перевязку пришёл, а его и нет нигде. В той больнице вообще много чудаков лежало. Один всё кислородную подушку нюхал. И всё год ночью норовил. Хрюкает, как свинья. Спать мешает. Когда он заснул... Я потихоньку винтику подушки открыл и весь газ выпустил. Он проснулся, похрюкал, похрюкал, а потом замолчал. Я великолепно выспался. Утром глядь его нет нигде. Наверное, обиделся и ушел. А на место его такого дедушку занятного положили. Весь был в бинтах. Внуки в индейцев играли, а белым никто не хотел быть. Вот они старичка и уговорили, пообещав сразу после игры уроки научить. Тот старик в бреду интересные вещи рассказывал. Мол, если бы он коммунистом был, то товарищ Ленин ему бы руку пожал. А то вождь на него не взглянув, сразу приказал расстрелять. Всего лишь потому, что он у батьки махнул пулеметчиком был. так старичок на Ленина обижался, что собирал все его фотографии, а потом утирался ими в сортире. Но вскоре он выписался, через мою доброту. Из уважения к нему собирал я по палатам таблетки лишние, да ими дедушку подкармливал. Воля к жизни у него была неодолимая, лечиться любил. Загрызет горсть пилюли, захрапит с присвистом, а я для него стараюсь, еще снадобье ищу. Нет выше подвига, чем отдать жизнь за други своя. Не успел я деда долечить, нежданно-негаданно разложилась у него печень, и перевели старика в другое отделение. Я еще много кому в той больнице помог, но да ладно, что себя нахваливать». «Я ведь не про то разговор начал, а про то, какая удивительная штука жизнь! Сколько в ней всяких казусов, да выкрутасов!» «Что и говорить, мертвому спокойней, да уж больно скучно! Я, видишь, когда первый раз помер, очень переживал, а потом ничего привык. Даже понравилось. Вылезешь из гробика маломерного в лунную ночь и караулишь запоздалого путника, предварительно умывшись помоями». И как завидишь путника, заверещишь, захохочешь, он из катушек долой. Эх, заболтался я с тобой, касатик, спасибо хоть выслушал. Эй, ты чего молчишь-то? Или онемел? Ба, да ты и не дышишь вроде как. Ну а чего ж я тогда перед тобой распинаюсь, паразит ты эдакий? Это был рассказ Григория Родственникова и Александра Веселова «Веселый разговор. Читал Вячеслав Слесаев.